Гоша и боевые искусства Востока. Однажды я проснулся и увидел, что Гоша стоит в углу и читает какую-то потрёпанную книжку. Он продолжал её увлечённо читать, и пока я собирался в школу, и когда мы с мамой и папой завтракали, уходя на работу, мама заглянула ко мне в комнату и сказала: "Гоша, Не забудь вымыть посуду и пропылесосить квартиру. Разве такое забудешь? Не отрываясь от книжки, мрачно ответил Гоша. И не включай мой компьютер, из прихожей добавил папа. Разве я включаю? печально проговорил Гоша. Да, и полей цветы, вспомнила мама. Разве я не поливаю? пробурчал Гоша. И вообще не подходи к моему письменному столу, сурово сказал папа. Разве я подхожу? совсем опечалился Гоша. Неожиданно он как-то странно посмотрел на папу, затем подпрыгнул высоко вверх и закричал: "Кья!" Гоша, ты проломишь пол, спокойно сказала мама. Разве его проломишь? Снова уткнувшись в книжку, ответил Гоша. «По-моему, он издевается над нами», со вздохом произнес папа и ушел на работу. «Разве это издевательство?» тихо проговорил Гоша ему вслед и захлопнул книгу. «Я уходил из дома последним. Забрав ранец, я успел прочитать название книги, которую читал Гоша. Она называлась «Подобно». Боевые искусства Востока. Целую неделю Гоша упорно изучал пособие по боевым искусствам. Для этого по вечерам он уходил на соседнюю стройку, где его никто не видел. Там он ребром манипулятора ломал доски и разбивал о свою железную голову кирпичи. Иногда со стройки его прогонял сторож. Он-то, наверное, и пустил слух, что на нашей улице Появился сумасшедший робот, который за неделю перебил все кирпичи, переломал все доски, и из-за этого остановилось строительство дома. Мама с папой об этом ничего не знали, а я решил не выдавать Гошу. Я только сказал ему: "Ну, Гошенька, кирпичей и в мире много, а голова у тебя одна. Если ты её разобьёшь, то тебя не станет. Мама к тебе так привыкла". Странно, но Гоша послушался и перестал ходить на стройку. Но как-то вечером он мне признался, что специально для роботов придумал новое боевое искусство Востока. "Что мы, хуже людей, что ли?" сказал Гоша. "Конечно, не хуже", ответил я. "Только зачем роботам боевое искусство? У вас и так железные мускулы для физического развития". ответил Гоша и добавил: "В здоровом железном теле здоровый железный дух". А через несколько дней Гоша пригласил меня посмотреть, как на практике выглядит его изобретение. Мы забрались с ним на чердак. Там Гошу уже ждали соседские роботы, которых он обучал боевому искусству. Увидев Гошу, Роботы сложили манипуляторы на груди и почтительно поклонились своему учителю. Затем они построились в шеренгу. Гоша встал перед строем и начал урок. "Восьмая квартира, выйти из строя", приказал он. Роботы из восьмой квартиры сделали два шага вперёд. "Показываю ещё раз", важно произнёс Гоша, и в манипуляторе у него откуда-то появился гаечный ключ. Неожиданно Гоша выкрикнул: "Кия!" Подбежал к роботу и начал быстро откручивать на нём гайку. Открутив её, он повернулся к строю и спросил: "Всем всё понятно?" "Понятно", нейстройным хором ответили роботы. "Тогда за работу". Гоша разделил роботов на две группы и скомандовал: "Вперёд!" С громкими криками и гаечными ключами в манипуляторах Роботы бросились вперёд и стали откручивать друг другу гайки. Битва длилась минут 5, и вскоре на полу перед Гошей образовалась огромная куча металлолома из туловища, голов и манипуляторов. Головы смотрели на Гошу и ждали, что будет дальше. Вот, видишь? с гордостью показал мне Гоша. Уверен. Такой борьбы Нет ни на одном востоке. Да, согласился я. Наверное, и на западе нет. А уж на юге точно нет. А кто их теперь будет собирать? Гоша почесал железный затылок и признался: об этом я как-то не подумал. Нам с Гошей понадобилось больше 2 часов, чтобы собрать всех роботов. Мы очень торопились, чтобы успеть к ужину. Наверное, поэтому где-то что-то напутали. Успеть-то мы успели, но на следующий день выяснилось, что роботу из 64-й квартиры мы приделали ноги от робота из 17-й, а двум роботам вообще прикрутили не те головы. В общем, после Гошиного урока соседи еще несколько дней ходили друг к другу и менялись разными частями роботов. Ну а заодно все они побывали у нас дома и пожаловались маме с папой на гошу и ходят и ходят ворчал гоша каждый раз когда приходил кто-нибудь из соседей лучше бы за своими глупыми роботами присматривали с тех пор гоша разочаровался в боевых искусствах востока